Интересный опыт. Никогда не был у психоаналитика, а тут на Новый год подарили сертификат на посещение специального центра, где под одной крышей работает несколько специалистов такого профиля. Ну, думаю, почему не сходить, интересно же. Вот в США у каждого есть психоаналитик. Записался, пришёл. Встретила меня строгая дама в очках, заученно улыбнулась и рукой показала на большое удобное кресло. Слушаю вас. Мне на Новый год Подарили сертификат на сеанс общения с психологом. У вас есть проблемы в общении? У меня? Постарайтесь не отвечать вопросом на вопрос. А почему вы так решили? Ну вот опять. Я же просила вопросом на вопрос. Ну хорошо, у меня нет проблем в общении. У вас есть дети? Есть двое. Находить общий язык? Когда как? Неуверенность на лице. Как вы преодолели переходный возраст с дочкой пока не преодолели. на в самом разгаре я спрашиваю о вашем переходном возрасте или кризисе, если хотите. А куда я должен был перейти? Опять отвечаете вопросом на вопрос. Вы не чувствуете в себе изменений? Есть немного. По утрам стало лениво ходить в фитнес. Это вас беспокоит? Не особо. Вас бесят окружающие? Да поубивал бы всех. Расскажите подробнее. У психоаналитика скрывать ничего нельзя. Вчера зашёл в ресторан Заказал официантке закуску второе и на десерт чашечку кофе. Так вот эта сука принесла кофе сразу. Головой думать надо, он же остынет. Есть другие примеры? Есть и другие. Менял дочке, ей 12 лет, в загранпаспорт. Сдаю документы, оператор смотрит на ее свидетельство о рождении и спрашивает. Вижу, папа гражданин России, мама гражданка России. А у дочки есть документы, что она тоже гражданка России? Ну, тут я ей... Всё вы сказал. Так, не врос наличиствует. Подумайте, что-нибудь ещё раздражает? Когда люди в туалете руки моют, но их потом не вытирают, а затем встретив меня в коридоре ещё пытается с волчица руку поздороваться. А депрессии у вас бывает? Не, депрессии у меня не бывает. Вы должны говорить только правду. Я чувствую, вы что-то не договариваете. Ну, если честно, было недавно депрессия. Я чувствую. Расскажите об этом подробнее. Я купил спортивный костюм в Рибок. Кстати, очень недешёвый. А через 2 дня объявили новогоднюю распродажу, и он стал стоить в половину меньше. Как узнал, настроение было хуже некуда. У вас есть алкогольная зависимость? Ну, когда есть хорошая компания, хорошая закуска. Это отговорки. Честно, выпиваете? Честно, нет. Как же вы расслабляетесь? Боулинг, квест, кино, Если совсем плохо смотрю мексиканский сериал. Пытаетесь худеть, пытаюсь. И как? -3 за месяц. Неплохой результат. Вы хотите поговорить об этом? Мне кажется, вы к сеансу относитесь недостаточно серьёзно. Это у вас говорит неуверенность. Признайтесь, что вам порой трудно найти общий язык с пациентом. С чего вы взяли? Не отвечайте вопросом на вопрос. Ну хорошо, иногда не просто, люди ведь разные. А вы пробовали сначала расположить к себе собеседника? Я стараюсь. А вы кем работаете? Ну, по сути, продальником. Тогда понятно. Вы хотите приходить к нам на тренинги, это бесплатно. Мы там разбираем удачные кейсы коммуникаций. Можем вам помочь написать скрипты, очень облегчает общение. Спасибо за предложение. А когда у вас ближайший? В общем, расстались практически друзьями. А что тут такого? Почему не помочь человеку?